Но к нашему великому облегчению они удержались без обращения к нам за какой-либо непосредственной поддержкой. Эстония, Литва, Польша, Чехословакия, Румыния все еще выступают жизненными факторами мировой общественной и национальной жизни и вся Западная Европа в настоящее время укрывается за их слабым оплотом. Но почему же они оказались способными поддержать свое существование? Потому что никто на них серьезно не нападал. Усилия большевиков захватить их были слабыми, и с ними они справились но почему же они были слабы а по той причине что по меньшей мере две трети всей большевистской армии по меньшей мере две трети всех сил были заняты борьбой с силами колчака и деникина которых не существовало совсем год тому назад, и некоторые теперь борются, но с основательной надеждой на победу против трехсот тысяч организованных большевистских боевых войск. И если бы эти армии были разбиты и уничтожены, и вся Россия со всеми своими ресурсами попала под неоспоримую власть Ленина и Троцкого, то вся сила большевистского войска могла бы обрушиться и обрушилась бы на линию еле держащихся небольших государств с последствиями, в которых никто из знакомых с их пожеланиями не может сомневаться. В этом сплетении разнородных, взаимно враждебных интересов рисовалась только одна объективная возможность, грозившая быстрым крушением советской власти, по существу, однако, и реальная, противоречащая психологии победителя и побежденного в первый острый период расплаты, примирение, держав согласие с Германией. Некоторые политические круги обеих группировок еще с 1917 года выдвигали и такое положение, едва ли не наиболее грозное для судеб России». В нем напрасно было бы искать моральные обоснования или стремление к спасению нашей Родины. Обнаженный национальный эгоизм ставил вопрос гораздо более реально «Мир за счет России».